Глава сороковая. Ты так на нее смотришь? «Так куда мы едем?» — спрашивает Ава сразу после того, как забирается в машину. Я пытаюсь подавить улыбку, но без толку. Словно она мой личный источник витамина D, озаряющая меня светом и пропитывающая своим теплом. Немного ярких лучей, прорывающихся сквозь мою хмурую оборону. «Колд?» она кладет руку мне на колено желая привлечь внимание и я ловлю ее взгляд навестить мою маму она пристегивает ремень безопасности и ерзает устраиваясь поудобнее спасибо за очевидный факт гений захохотав я наконец завожу двигатель и медленно отъезжаю от ее дома декс стоит на крыльце с кружкой дымящегося кофе и наблюдает за тем как мы отчаливаем Когда Ава сказала ему, что я хочу свозить ее к своей маме, он оказал неимоверную поддержку. И за это я ему безгранично благодарен. Ей повезло с таким отцом. Ради своего ребенка он перевернет планету и заставит ее кружиться в противоположном направлении. Просто раньше я не знакомил девушек со своей мамой. Для меня это все в новинку Ава. И иногда создается впечатление, что мне нужна какая-нибудь инструкция. «Отношения для чайников?» Она хихикает, а я стискиваю руль сильнее. Это слово производит на меня эффект разорвавшейся в груди бомбы, разметавшей по телу осколки из надежды и страха. «А у нас отношения?» Ее смех тут же глохнет где-то в горле, а глаза расширяются. Взгляд у нее, как у оленя в свете фар. И я не знаю, чего хочу больше — рассмеяться или расстроиться. Ответ на мой вопрос отчетливо читается на ее лице. «Нет, мы просто не уверены, что нам все еще подходит термин «враги с привилегиями». «Может, мы заклятые друзья или друзья с привилегиями?» «Ты меня ненавидишь?» Ава сощуривает глаза. «Иногда, когда ты ведешь себя как придурок...» «Справедливо. И она время от времени сводит меня с ума». Но если честно, нет. Ты мне очень нравишься, Колт. И ты мне очень нравишься, Ава. Между нами воцаряется тишина, и через несколько мгновений она берет меня за свободную руку и переплетает наши пальцы. Мое дыхание выравнивается, и я улыбаюсь, ощущая, как расслабляются мышцы. На самом деле мы явно перешли на какой-то новый этап, но я никогда не стану на нее давить. Мне хочется, чтобы... Она сама это признала, без моих просьб и без подсказок. Она вольная душа, и загнать ее в клетку — значит сломать ее крылья. А мне она нравится такой, какая есть, и другая версия мне не нужна. «Что случилось с твоей мамой?» — спрашивает она тихо и нежно гладит меня по запястью большим пальцем. Этот простой жест успокаивает нервы и помогает пробраться через самые болезненные воспоминания в поисках тех, которыми я готов поделиться. Пока что лучше некоторую информацию оставить в темном углу. Моя мама — самый важный для меня в жизни человек. Каждое счастливое воспоминание связано с ней. Как она мной дорожила, как любила меня, как сильно хотела всегда находиться рядом и поддерживать. Даже увлечение хоккеем. Это она отвела меня на первый матч, купила первую шайбу и первую клюшку. Она даже научила меня кататься на коньках. Именно благодаря ей я влюбился в спорт. Благодаря ей я так хорошо играю. Она подбадривала меня, радовалась, когда я забивал голы. Приходила на арену, даже когда у нее не было времени задержаться на тренировке. Я делаю глубокий вдох, так необходимый, чтобы продолжить. Я еще никому этого не рассказывал, и того сейчас мне сложно обличь свои мысли в слова. Она была для меня всем, и моя ложь отняла ее у меня. Что произошло? Ава даже не скрывает возникшей в глазах боли, и у меня не остается сомнений в том, что я ей дорог. Отец вечно пропадал на встречах и в деловых поездках. Казалось, никогда не находил времени на маму и меня. Это она прилагала усилия, подталкивала сходить к нему на работу, чтобы провести с ним время я никогда не чувствовал от него любви понимаешь казалось ему абсолютно плевать что со мной происходит и плевать на хоккей а он был отстраненным равнодушным и невероятно токсичным его убежденность в том что из за его денег все обязаны ему кланяться доводила меня до белого коленя но ради мамы я ничего не говорил он был ее эриком парнем в которого она влюбилась много лет назад ее мужем отцом ее ребенка Я замолкаю. В груди зарождается гнев, потому что потускневшие образы становятся все отчетливее. Пока он... Он изменял твоей маме? Ава застает меня своим вопросом врасплох. Однако я просто киваю, благодарный, что не придется произносить этого вслух. Она ничего не говорит, и все же я чувствую, как дрожат ее пальцы. Ава всегда приходит к верным выводам, и у меня не остается сомнений в том, что она уже все поняла. «Почему ты ей не рассказал?» Потому что был идиотом. Чуть больше года назад я вернулся домой на каникулы, так как решил проведать отца и услышал один разговор. По всей видимости, он обрюхатил свою секретаршу, юную девицу, работавшую на него три года. Она в тот день находилась у него в кабинете, сидела на столе. Он прижимал руку к ее растущему животу. Идиллическая картина, вот только не такого поступка ты ждешь от своего отца. Я сглатываю ком в горле, и моя челюсть напрягается. Он увидел меня, но даже бровью не повел. Никак не отреагировал, словно я не выяснил в ту минуту, что мой отец — изменщик, лжец. На его лице не было и следа стыда. Я выбежал из его кабинета, но он не попытался меня остановить. Просто остался там. С ней. И что ты сделал? Поехал домой. Мама сразу заметила, в каком я состоянии. Я не мог смотреть ей в глаза. Меня поглотил стыд и осознание собственной глупости. Все эти годы Хелен работала на моего отца, и я шутил, что не представляю, как это ему удается держать свой член в штанах. Оказалось, никак, а я этого не понял. Почему ты это скрывал? Спрашивает Ава снова и уже громче. «Если ты так сильно любил свою маму, она жила идеальной жизнью, Ава. Ее муж – успешный бизнесмен, сын – восходящая звезда хоккейной команды в колледже. Она была счастлива, и он убедил меня, что правда ее уничтожит. Он вернулся домой через 20 минут после меня и ворвался в мою комнату. Прочитав мне длинную лекцию, он сказал, что несколько месяцев назад совершил ошибку, и Хелен забеременела». Он уверил меня, что будет ей помогать лишь потому, что она носит его ребенка. И я согласился молчать. При одном условии. Ему нужно уволить Хелен. Он пообещал это сделать, и я ему поверил. После, когда мама зашла проверить меня, я соврал о своем настроении. Скормил ей какую-то чушь о проблемах с учебой. Она, чтобы подбодрить меня, принесла им Демс. «Мои любимые». И я соврал ей прямо в лицо. И как она выяснила? Он уволил Хелен, но не перестал с ней видеться. Год назад мама ехала в галерею и по пути увидела, как папа толкал коляску, а секретарша шла рядом. Она все поняла, и у нее случился нервный срыв. Из моих глаз брызгают слезы, и я пытаюсь выровнять дыхание. Она позвонила мне, но я был на тренировке и пропустил звонок. Она не знала, куда податься, а в этот момент весь ее мир разваливался на части. Она ехала, куда глаза глядят, наверняка плакала и, уверен, почти не видела дороги, когда машина на полной скорости врезалась в ограждение моста и полетела в реку. Ава резко прижимает ладонь к рту, в уголках ее глаз сверкают слезы. «Это был мой папа, да? Это он ее нашел?» Помню, я что-то об этом слышала, но он говорил расплывчато. Не поделился всей правдой, потому что понимал, что я закачу истерику, если узнаю, что он рисковал своей жизнью, бросившись на помощь без оборудования и без поддержки своей команды. Кажется, я услышала, как он с кем-то обсуждал этот случай. Иначе он бы ни за что не рассказал. Да, он спас мою маму. Даже отвез ее в больницу, где и встретил меня. Если бы не твой папа, мама умерла бы, а моя жизнь пошла бы под откос. Не уверен, что смог бы прийти в себя. Он подарил мне надежду, и я хватаюсь за нее даже в самые темные и депрессивные дни. Даже когда жизнь складывалась дерьмово, у меня оставалась надежда. Мне хотелось верить, что все наладится. И, наконец, так и произошло. «Колд», — тихо произносит Ава, по ее щекам струятся слезы. Ее глаза темнеют, их изумрудный цвет обретает более глубокий оттенок, и я, очарованный ею, не способен отвести взгляд. Я останавливаю машину на обочине, отстегиваю ее ремень безопасности и притягиваю к себе на колени. Мне необходима ее теплота и близость. Хочется впитать ее запах и раствориться в ней. Она нужна мне больше, чем считает. Ава обвивает руки вокруг моей шеи и льнет к моей груди. Снова и снова шепчет мое имя, массажируя мои плечи, возвращая мне утраченный покой. Я готов поделиться с ней тем, что скрывал от всех, от друзей, в том числе и от Клея, поделиться состоянием моей мамы. Ее сердце остановилось во время операции, но докторам удалось его запустить. Они с осторожностью сообщали какие-то прогнозы, но в итоге все пришли ко мнению, что с ней все будет хорошо. Ей было сорок четыре, И какое-то время казалось, что все нормально. Для моего отца не существовало слишком высокой цены, и он потратил уйму денег на врачей и физиотерапевтов. Она шла на поправку, и даже создавалось впечатление, что она его прощает, пока однажды я не осознал, что она не помнит того, что я рассказывал. Она не помнила, чем занималась. Она стала беспокойной и взволнованной. Ее ставила в тупик собственная реакция на многое. Я несколько раз подходил к отцу, делился тревогами, но каждый раз слышал, что я все придумал. Вот только это не так, ведь вскоре у нее начались апатия и депрессия. Мама утратила интерес ко всему в своей жизни, в том числе ко мне. Она превратилась в оболочку, существующую на грани между реальностью и блеклыми воспоминаниями. Что у нее? Она сильно ударилась, отчего получила серьезную травму головы вызвавшую антроградную амнезию. Она ничего не помнит об аварии. Ей сложно запоминать, как прошел день, о чем мы с ней говорили. Мама лишилась контроля над своей жизнью, и это повлекло за собой депрессию. Дошло до того, что ее состояние стало влиять на ее ежедневную рутину. Ей требовался постоянный уход, и тот, кто все время будет за ней присматривать. И мой отец, впрочем, как и мамины родители, решили поместить ее в лечебницу. Мне сказали, так будет лучше, потому что спокойная и предсказуемая обстановка с постоянным режимом дня уменьшит ее апатичность и помогут справляться с амнезией. Она там уже около десяти месяцев, и я езжу к ней каждое воскресенье. Порой она не запоминает, что я ее навещал, не помнит наших разговоров, но иногда становится собой прежней. Доктор Стюарт сказал, что последние две недели ее показатели улучшились. Нет признаков депрессии, а выбранная им стратегия для улучшения ее памяти дает свои плоды. Я правда с нетерпением жду с ней встречи и хочу тебя ей представить. Ава отстраняется, а затем прикладывает большие пальцы к моим щекам и стирает слезы. Уголки ее губ приподнимаются в ласковые улыбки. И я жду не дождусь встречи с ней. Похоже, она невероятный человек, Колт. Она такая. В отличие от этого донора спермы. Твои родители разведены? Нет. А что насчет Хелен? Она все еще присутствует в его жизни. И если ничего не изменилось, все так же работает в его компании. И они вместе? Я вздыхаю, не знаю, что и сказать. Она по-прежнему не в курсе всех подробностей. Не вместе. Все сложно. Ты мне рассказал не все. «Верно. Это тема для другого. Охренеть, какого долгого разговора, а у нас для него нет времени. Произношу я, и она щипает меня за щеки. Я расскажу тебе все в другой раз». В голове мгновенно возникает идея. «Вообще-то, у меня есть один вопрос». «Валяй». Ава возвращается на пассажирское сиденье и пристегивается. В конце января папа устраивает вечеринку для своих партнеров. Он ждет, что я приду. Я пойду с тобой. Перебывает она меня, словно это самое простое решение на свете. Никаких сомнений, никаких колебаний. Правда? Снова завожу двигатель. Да. Твой папа, похоже, тут еще фрукт, и мне не хочется, чтобы ты был рядом с ним один. Ава наклоняет голову. А Хелен тоже придет. Да. Что ж, с нетерпением жду знакомства с этой сукой что-то мне подсказывает, что я могу пожалеть о своем приглашении. «Нет, ты будешь в восторге от своего решения». Она показывает мне язык, и я хочу от всей души, наконец, расслабляясь. Я бы рад водить ее с собой всюду, не только на эту дурацкую вечеринку. Но пока оставлю эту мысль при себе. Не хочу отпугнуть Аву. Сначала я захожу к маме один. Учитывая ее хрупкое состояние, важно не вогнать ее в стресс. Она улыбается и обнимает меня крепче, чем раньше. Я вручаю ей подарок, и она не может сдержать смеха. Я взял ей подушку в форме авокадо и несколько романов с кучей приторных клише. Когда Ава увидела название, то фыркнула так громко, что я решил, будто она заставит меня вернуться в книжный магазин и купить что-нибудь другое. Но она этого не сделала а просто предупредила, что в следующий раз поедет выбирать книги для моей мамы сама. Сказать, что я был ошеломлен, значит ничего не сказать. Для меня много значит, что она уже планирует следующую поездку к моей маме и так переживает за человека, с которым еще даже не познакомилась. Какой загадочный взгляд, Колт! говорит мама. Ты что-то от меня скрываешь? Помнишь, ты просила привести к тебе девушку, если... Она не будет выходить у меня из головы. Если она будет вызывать настолько сильные чувства, что их не получится игнорировать. Мама виновато улыбается и слегка качает головой. «Прости, родной. Не помню, но могу представить, что я бы такое сказала». Она хлопает меня по коленке. «Она здесь?» «Да. И я хочу, чтобы вы познакомились. Я могу ее пригласить?» «Конечно». Мама, взволнованная, спрыгивает с кровати, заправляет волосы за уши и поправляет ладонями платье. «Где твои манеры, Колтон? Ты сидишь здесь со мной уже час!» Я встаю и направляюсь к двери, не в силах скрыть улыбку. «Эй!» Я открываю дверь и выглядываю из-за нее. Ава сидит на стуле с книгой в руках. «Разрушительная любовь». Прочитав название, я хмурюсь. «Наверное...» Мне стоит записывать, что именно она читает». В голове всплывают слова Клея, и член в штанах тут же оживает. «Вот чёрт. Сейчас явно неподходящий момент. Идем. Она одаривает меня улыбкой, а затем убирает книгу в рюкзак и встает со стула. Пока она идет ко мне, мы не разрываем зрительного контакта. Не уверен, понимает ли хоть один из нас, что этот момент — Поворотный, потому что я собираюсь поделиться с ней самой охраняемой стороной моей жизни. Я отхожу в сторону. Ава же тем временем заходит в палату и, останавливаясь у входа, принимается ждать меня. Присоединившись к ней, я беру ее за руку, и мы идем к моей маме. Мамины глаза сверкают, а губы растягиваются в невероятно широкой улыбке. Она с интересом изучает Аву. «Мам, это Ава. Говорю тихо, а сердце так рвется из груди. «Ава, это моя мама, Эйвери». «Очень рада знакомству, Эйвери». Ава медленно высвобождает свою руку, а затем делает пару шагов вперед и протягивает ее маме. В ответ мама втягивает воздух, и у меня внезапно возникает тревожная мысль. «А что, если для нее это слишком сильное переживание?» «И я рада знакомству, Ава». Мама подходит ближе и ненадолго обнимает Аву. «Спасибо тебе большое, что согласилась оставить Колту компанию, и прошу прощения, что он заставил тебя ждать так долго. Мой сын только сейчас сказал, что привез тебя с собой». Все хорошо. Мы договорились, что я подожду в коридоре». Ава оглядывается через плечо. «Кроме того, я прихватила с собой книгу, поэтому скучать не пришлось». «Что читаешь?» Мама присаживается на кровать, и хлопает рядом с собой по одеялу. Ава принимает приглашение, а я стою как вкопанный. Книга называется «Разрушительная любовь». Это роман о лучшем друге брата, и пока мне нравится каждая глава. Ты читаешь романтические книги? Это мой любимый жанр! Я догадалась, когда увидела, какие книги вам купил Колт, говорит Ава, и они улыбаются друг другу. Можно в следующий раз книги выберу я? а то я не могу поручиться за его вкус. Это будет значить для меня очень много». Мама сжимает руку Авы между своими ладонями и воодушевленно смотрит ей в лицо. «Я люблю своего сына, но когда дело доходит до романтических книг, он совсем не понимает, что делать». «Эй!» Вскрикиваю я, после чего подхожу к ним ближе и сажусь в кресло у окна. Они обе косятся на меня, а потом разражаются искренним смехом. «Не припомню, чтобы ты жаловалась». У меня не было выбора, родной. Мама пожимает плечами и подмигивает Аве. Следующие 15 минут они болтают о книгах, пока я сижу и молчу, шокированный до глубины души. Я понятия не имел чего ожидать, когда приглашал Аву поехать со мной. Но и представить не мог, что все пройдет именно так. Мы с Авой проводим у мамы еще три часа, пока медсестра Бет не напоминает нам о приемных часах. Пора уходить даже если у меня нет никакого желания. Мы прощаемся, и Ава выходит из палаты первой, но только после того, как мама заключает ее в долгие и крепкие объятия. Подойдя ближе, я обхватываю маму за талию одной рукой и притягиваю к своей груди, чтобы обнять. Я буду по тебе сильно скучать, мам. И я по тебе колд. Спасибо большое за то, что приехал меня навестить и спасибо за то, что привез с собой Аву. Вот смотрю на вас двоих, и у меня появляется надежда, что ты не повторишь наших с отцом ошибок и никогда не сделаешь больно любимому человеку. Я отстраняюсь и гляжу на нее, нахмурив брови. Ты так на нее смотришь, что сразу все понятно, родной. Ты любишь эту девочку. Она мне нравится. Поправляю я ее, а мама только качает головой. Я сглатываю ком в горле и осознаю, что мне сложно сконцентрироваться. Я просто... Просто... Будь собой. Уверена, она твоя судьба. Зови это материнским инстинктом. Она поднимается на цыпочки и целует меня в щеку. С Рождеством, Колтон. Увидимся через неделю. С Рождеством, мам. Я стискиваю ее в объятиях в последний раз и отступаю а когда покидаю палату, то меня одолевает целый рой мыслей. Заметив Бет и Аву, чуть дальше по коридору, я не свожу глаз со второй, пока она не одаривает меня улыбкой. Мне сложно понять, что все это значит. Сегодняшний день превзошел все мои ожидания, но... Одно знаю точно. Я сказал Дексу правду. Ни за что не отпущу его дочь.